Глава 15, Обратный путь по узким улочкам этого милого, как с картинки, приморского городка мы проделали под аккомпанемент безостановочной болтовни биен ре Скакала девчонка с темы на тему, то рассказывая, как строились отношения ее семьи с владельцами пустынной планеты, куда мы направлялись, то вспоминала какие-то исторические факты эпохи освоения своего дома. В общем, волновалась. Продолжалось это до тех пор, пока ее дядька-телохранитель, представившийся, кстати, рошим, не наклонился и что-то не прошептал ей на ухо. Наверное, Халорду не пристало так себя вести, или что-то в этом роде. С того момента девушка шагала молча почти до самого портального зала. Зато на месте сразу же обрушила на старика-смотрителя целый град вопросов. «Как здоровье? Что с садом? А внуки? А рыбалка?» Короче, всячески продемонстрировала, что планета здешняя хоть и большая, а столица маленькая, и все друг друга знают, как в деревне. Ну и отношения поддерживают соответствующие. Старикан подробнейшим образом ответил на все вопросы госпожи. Проводил нас к портальному кругу и собственно ручно задал координаты, проявляя таким образом уважение. Напоследок еще и поклонился. Любили тут наследницу свободного дома. Да и вообще. После встречи с этой странной девушкой и народом ее планеты, я взглянул на Алоков под немного другим углом. Обычные люди, даже оттенки кожи разные, как у нас. Есть почти белые, условно, конечно, на уровне наших мулатов, а есть красные до черноты прямо. И ведут себя по-людски. Рыбу вон ловят, за садом ухаживают. Я не к тому, что нужно срочно начинать с ними дружить и пытаться договориться. Тут никаких иллюзий. Военная машина империи не будет разбираться, просто сметет нас и не заметит. Просто отметил, что не так уж эти самые аалоки от нас отличаются. После перехода мы оказались в пещере. Самой натуральной пещере. Только не влажной, а сухой настолько, что даже в горле запершило. Ровный пол, каменные стены и потолок, схожие с денером расположения портального зала. Только тут, в отличие от водного мира, народу хватало. Даже очередь из нескольких групп образовалась, но не из людей, а высоких прямоходящих ящеров или черепах, сложно так сходу сказать. Тело антропоморфное, то есть руки, ноги, голова, хвоста вроде нет. На спине под одеждой то ли горб, то ли гребень, то ли панцирь. Голова круглая, без носа, с широкой пастью и глубоко посаженными глазами. Вместо носа четыре расположенные попарно друг над другом дыры, при дыхании закрывающиеся мембранами. Короче, вполне тянули на черепашек-ниндзя из знаменитой земной франшизы. Как выяснилось, Малой тоже так считал. Наклонившись к птаху, он негромко произнес. «Смотри, вылеты же Леонардо! Ему еще мечи на панцирь повесить и один в один!» «Ты только ему об этом не говори!» а то он не в курсе, что у нас на родине про них мультики снимают», отозвался второй спецназовец. Верены коренное население Хамито, сообщила Алиса по моему запросу, а после выдала краткую справку по миру. Планета Хамито владение семи хэфлордов Винор. 98% территории заняты пустыней, однако под песками в земной коре залегают богатые месторождения. 2% территории представляют собой искусственно созданный оазис, в котором располагается одноименный город. Это единственный крупный населенный пункт на планете. Кроме того, население проживает в рабочих поселках, разбросанных по всей пустыне. 34 работающих рудника и 5 в стадии строительства добывающиеся на планете полезные ископаемые экспортируются в 15 семей. Семья Ретур одна из основных поставщиков пищи и опресненной воды. С таким раскладом нашей нанимательнице можно было не волноваться. Каким бы ужасным ни был здешний хеф-лорд, не станет же он выступать против собственной продовольственной безопасности. Тут же не растет ничего. Максимум, что попытается сделать, так это цену сбить. Но тут такое дело: рынок. Крутись или тебя обманут. Если на водной планете портальный зал находился на высокой скале, позволяющей гостям любоваться красотами океана и сицилийскими ландшафтами, то в Хамита все было с точностью да наоборот. Стационарный портал находился под землей. Судя по времени, которое мы потратили на подъем лифтом на поверхность, метрах в пятидесяти внизу, стоило выйти на поверхность планеты, как нас обдало сухим горячим воздухом, настоящим ветром пустыни. Я еще с родителями ездил в отпуск в Египет, и там батя нас на джип-сафари по окраине пустыни Сахара записал. Так что ощущения мне были знакомы. Как и спецназовцам, судя по их недовольным минам и красноречивым взглядам. А вот Марней, Мелинда и Ивона явно никогда не были в пустыне. «Как тут вообще можно жить?» – проворчал Марней, осматриваясь по сторонам. Зато нанимательница наша смотрела по сторонам, как советский турист, впервые выехавший за границу. То есть буквально пожирала глазами это море песка. Смешная она все-таки. Живет в цивилизации с порталом между планетами и никогда по другим мирам не прыгала. Комнатный цветок. Ее дядька тут был и не раз. Он цепко оглядел окрестности, не убирая руки с рукояти клинка. И только убедившись, что на нас никто не собирается нападать, слегка успокоился. Качнул головой в сторону и сообщил. «Нам туда!» В указанном им направлении находился город под куполом. Довольно далеко, в километре где-то. Я сразу задался вопросом. «Почему так?» На Савифе портальный зал был прямо в населенном пункте, а в Динере и на Хамита на изрядном удалении. Из-за столкновений между хеф-лордами, пояснила Алиса, чтобы была возможность устраивать бои вне пределов городов. Я хмыкнул. Занятные типы эти аалоки. С одной стороны, Звездная Империя и Порталы, с другой, лорды, грызня между ними и разборки в чистом поле. Просто набор противоречий. Городу вела широкая дорога, вымощенная белыми плитами, немного похожими на мрамор. Несмотря на постоянный ветер и гуляющий по этому пустынному морю песок, ее не засыпало. Вскоре стало понятно, почему. Едва мы ступили на белую плиту, как ветер стих. «Силовые поля установлены по периметру дороги», — сказала Алиса. «Они сдерживают песок, позволяя передвигаться в относительном комфорте». Про относительный комфорт она очень правильно подметила. Жара-то никуда не делась. Я сразу же пожалел, что не обзавелся кепкой или панамой. Как и мои спутники, в полголоса проклинающие долбаную серию. Это птах с малым, естественно. По мере приближения к городу, биен ре затихла. То ли от волнения, то ли начав выстраивать предстоящую беседу в голове. Молчал и ее сопровождающий. Ну, а мы и вовсе предпочитали лишний раз рта не раскрывать, чтобы не спалиться. Так что до купола дошли в тишине, под шорох миллиардов песчинок. Признаться, я ждал, что в стене будут какие-то ворота. Шлюз там, я не знаю. Но все оказалось проще и в разы эффективнее. Силовой купол, окружающий весь город, просто пропустил нас. В «Звездных войнах» такое было, помню. Там тоже истребители влетали в ангар прямо из космоса, от которого их отделяла только защита прозрачного барьера. Внутри про пустыню сразу как-то забылось. Зелень торчала отовсюду. Трава на лужайках, деревья и кустарники вдоль дорог, цветы в горшках и клумбах. Сразу понятно – оазис со своим микроклиматом. Сам же город воображение не поражал то есть сперва -то я смотрел во все глаза, впитывая инопланетную архитектуру, но вскоре пришел к выводу, что ничего особенного в ней нет. Если в Денере народ тяготел к средиземноморскому типу, то здесь царила безликая урбанистика. Прямоугольные высотки, широкие улицы, зеленые зоны. Все, чтобы человек, в смысле аолог, мог эффективно работать, быстро передвигаться и культурно отдыхать. А народов Хамита было много, причем не только титульной расы. Тут разнообразие было как бы не больше, чем на Савофе. Что в принципе логично. Не все виды годились для войны, а вот путь торговли был открыт всем. В оживленном уличном движении на нас никто не обращал внимания. И я окончательно уверился в том, что при необходимости я смогу затеряться почти на любой имперской планете. По дороге я опять воспользовался отговоркой про возможную засаду, и заглянул в глухой переулок. Пристроил за кучей хлама роутер, открыл на минуту портал, синхронизируя сеть. И вышел на оживленную улицу, старательно запоминая детали. За этим устройством я точно собирался вернуться. Оно в инвентаре было последним. Еще несколько штук хранилось в старом схроне паухванта, Хванта. Но это же не повод разбрасываться редкими приборами. В Денере мне хотя бы понравилось. А вот в Хамита, без острой необходимости, я вряд ли пойду во второй раз. Вскоре мы подошли к зоне, где располагались поместья. Частный, так сказать, сектор. У высоченного забора с мощными воротами Рош извлек на свет то ли рацию, то ли мобильный телефон. И что-то в нее произнес. Выслушав ответ, произнесенный каким-то скрипучим голосом, повернулся к хозяйке. «Нас ждут». Ворота тут же распахнулись, являя нам особняк с закосом в арабскую архитектуру, окруженный цветущим садом. У Биены -Ре тут же распахнулись глаза. Картинка действительно была шикарная. Только понимание статуса не давало бедняжке закричать «какая красота!» и начать бегать от цветка к цветку. А вот Ивона такими вещами обременена не была, но ее интерес лежал в другой плоскости – «ботаники». Это ж новые растения, с какими-то неизвестными ей еще свойствами. Срочно нарвать букетов и дома или на земле провести полное изучение. Пришлось даже за руку ее взять, а тот точно сорвалась бы за гербарием. Сразу за воротами нас встретили двое аолоков. Оба смуглые, молчаливые, одетые в какие-то накидки поверх штанов и рубах. Оглядев наш отряд, они коротко поклонились девушке и пошли в сторону. Нет, не особняка. Почти сразу оба свернули направо в сад. Узкая дорожка вскоре привела нас к небольшой беседке, где сопровождающие сообщили, что к нам скоро выйдут, и свалили. Красиво тут, правда? Почти сразу же повернулась ко мне Биена. «Да, госпожа!» Сдержав улыбку, ответил я. И подумал про себя, что малой полностью прав. Этой комнатной орхидеи одной не выжить. Сейчас ее рожь прикрывает, но он просто слуга, без статуса. А ей нужен муж, иначе ее просто сожрут. Блин, да она даже внимания не обратила, что нас в дом не пустили. Оставили в саду, как нищебродов каких-то, которые опасно пускать в культурные места. Не знаю, может, у алоков это что-то другое значит, но почти уверен, все как у нас. Да и рож также считал. Лицо его было грозовой тучей» и он не постеснялся сообщить хозяйке, что впервые сталкивается с таким неуважением в доме Винор. «Нам-то пофиг, контракт дневной, а стрелять вроде пока никто не собирался». Спецназовцы, да и мишеские эквиты, как опытные вояки, тут же разобрали сектора, которые будут контролировать, и сделали вид, что расслабленно ждут, перебрасываясь между собой фразами. девчонка то явно нагнуть хотят», сообщил Птах. «Потомить, чтобы дошла до кондиции!» – отозвался малой. «Обычная практика в переговорах!» Так прошло около получаса. Рош уже извелся. Внешне-то он держал маску, но порой постукивал ногой по полу, рукой нервно дергал. Короче, на взводе был дед. Но не от нетерпения, а от понимания, как с его кровиночкой тут обходятся. Подозревая, когда Рош приезжал сюда с отцом молодой дворянки, встречали их тут иначе. Наконец на дорожке, ведущей к беседке, показался не молодой, даже седой аолок. Он был богато одет, но я заметил, что из-под дорогих тряпок проглядывали элементы брони и тот же пояс с генератором поля. Даже в своем доме носит параноик. За хозяином, а это явно был он, шли еще четверо аолоков. Двое тех, что нас встретили, и парочка их братьев-близнецов. Охрана, надо полагать или просто слуги. «Моя дорогая Биен!» — заворковал мужчина. «Как же я рад видеть дочь своего старого друга! Ты стала такой взрослой! Я прошу меня простить за задержку, но дела не дают мне даже голову поднять!» Растекался он прям на загляденье. «Я бы даже поверил, что он рад видеть нашу заказчицу!» если бы не слышал от нее, что они ни разу в жизни не встречались. Через минуту этот поток слащавостей прервался, будь то кран закрыли, и лорд Винор спросил по-деловому, «Что привело тебя, Биена, Ретур? И с намеком таким? Твой визит так важен для меня, что я даже не помню, ради чего мы тут встречаемся». «Мы собирались продлить контракт, существующий между нашими домами». Послушно напомнила девушка. «Ах, да, действительно. Что ж, я поразмыслил над этим и пришел к заключению, что мы должны пересмотреть условия. Цены, по которым нам поставляется продовольствие, слишком высоки». «Но все они были согласованы между вами и моим отцом», растерянно произнесла Биен. «И мы придерживались договоренностей», — воскликнул лорд Винор. «Но твой отец мертв, контракт истек и пришло время для его пересмотра. В частности, меня интересует снижение цен по следующим позициям». Один из его слуг протянул ему что-то вроде планшета, прозрачный диск, на котором тут же замелькали какие-то символы. Буквы и цифры, я полагаю. Но я даже не всматривался. Было неинтересно. Мы тут не по торговым делам. С куда большим любопытством я разглядывал сопровождение Винора. Воины, тут без вариантов. Тоже носят элементы снаряжения под одеждой, позволяющие вести бой что на короткие, что на дистанции. Не слишком это скрывает. На нас смотрит оценивающе и холодно. «Но это же в половину меньше!» В это время пискнула Биен. «Я не могу на это пойти!» «В таком случае нам не о чем говорить больше, дорогая!» — улыбнулся лорд. — Хотя постой. Я мог бы принять твои цены на прежнем уровне, если бы ты принесла вассальную присягу дому Винор. — Так вот в чем тут сэр понял я. Он ее прогибает под свою крышу. Понимает, что встать за девчонку может только ее рож, да еще наемники какие-то, и в полный рост пользуется ситуацией. — Я не пойду на это никогда, — заявил Обиен. Вы это знаете, Фавинор. Мы никогда не приносили и не принесем никому вассальную клятву. Дом Ратуур всегда был свободным, так и останется. Ага, наша бладинка решила показать зубы. Даже преобразилась. Гнев ей шел, вот только толку с этого было немного. Мне жаль, что мы не могли договориться. Развел руками Хев. В таком случае я не буду тебя больше задерживать. Но вы же тогда останетесь без продовольствия. Нам есть куда его продавать. Начала была девушка, но винор ее оборвал. Я уже провел переговоры с другими твоими покупателями. Никто не будет покупать у тебя ни зерна, ни воды. Пойми, время свободных домов ушло в прошлое. Теперь тебе не прожить без поддержки Хэфлордов. В данном случае без моей поддержки. Это бесчестно. «Лорду, видимо, надоело играть радушного дядьку, и он пошел в открытую. Так или иначе, твоя планета станет моей. Либо через вассальную клятву, либо через брак. Один из моих сыновей как раз готов к союзу. Как ты смотришь на такой вариант, Биен? Кто-то должен защитить тебя. Сама ты не справишься». Прежде чем возмущенная девушка смогла что-то ответить, он махнул рукой слугам. «Выведите их, я устал!» И вдогонку бросил. «Подумай, девочка, в Империи нет места слабым!» А вот это, как по мне, была уже угроза. Мои спутники тоже напряглись. Но нападение, если оно планировалось, здесь не произошло. Значит, вскоре последует. Нужно держать ухо востро. «Какой наглец!» Вырвалась у Роша, когда за нами закрылись ворота поместья этого Алокского шейха. Не помню, чтобы он так и вел себя при жизни вашего отца. В том-то и дело, что отца больше нет, как-то обреченно произнесла девушка. А я не он. На встрече она еще держалась достоинством, но стоило оказаться вне глаз лорда Винора, как решимость очень быстро улетучилась. Угрозы его, насколько я мог судить были вполне реальны, а значит скоро девочки начнут отворачиваться клиенты. Деньги кончатся, и она либо пойдет на условия Хева, либо потеряет семейный бизнес и планету. Спасать принцесс, да еще и из вражеского лагеря я точно не собирался. С другой стороны, она молода, без опыта, но с положением в обществе, а значит может стать союзником. Не слишком, быть может, ценным? «Но у нас среди алоков и так их не дофига». «Проводите меня до дома, и наши договоренности выполнены», произнесла Биена Ретур, глядя на меня. Глаза ее были сухими, но я понимал, что она лишь при чужом человеке сдерживается. «Не спешите с нами прощаться, госпожа», хмыкнул я. «Что-то мне подсказывает, что лорд Винор не будет долго ждать вашего решения. Скорее всего, он попытается надавить на вас раньше» пока вы не покинули его планету. Что-нибудь вроде нападения проходимцев, к которому он не будет иметь никакого отношения. Впервые за время нашего общения ее дядька Хмуро улыбнулся мне и кивнул. Похоже, он считал так же».